Господи, царица небесная, помоги мне горемычной да обездоленной, начитывала мать, всплескивая костлявыми ладонями. Че делаешь, демушка? Замки-то испортишь, матушки-светы, замки-то ханут. Таких нету теперь, осподи. Рванье можно не замыкать. Агрепина, великомученица, помоги мне, демушка, не ломай замки-то, ключи найду, завтра найду». Но Демид прилаживал отмычку, у Филимониха, видя, что никакие уговоры и молитвы не действуют, проворно выбежала в сене, достала там из тайника связку ключей, принесла сына. Со странным далеким звоном запел внутренний замок трех оборотов. Музыкальный звук замка, раздавшийся как бы из минувшего века, резко и злорадно прозвучал в затхлой горнице, Демид открыл окованную железными полосками крышку сундука, набитую доверху вещами. Молча вытаскивая вещи из сундука, рассматривая, он складывал их прямо на пол возле ног. Филимониха стояла перед ним, как изваянья из закисленной меди, безжизненно и остолбеневшая от ужаса, глядя на разворошенные сокровища. Нарядные городчанские платья,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 В сундук посыпались николаевские десятирублевки. Один, два, три, четыре, сколько же, сто 150 пятьдесят золотых, тысяча пятьсот золотом. Здесь и советские десятирублевки, граненые, давнишние, впервые увиденные Демидом. И советских сорок 46 шесть штук, четыреста шестьдесят рублей, полтинники, серебряные рубли, николаевские и советские. Демид открыл второй сундук.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 Туис полный, покойный батюшка, клад оставил нам, и вещи он свои все забрал. Еще когда первый раз уходил, Харитиньи золото взял, когда на кордон уехал. То, что открыл Демит в сундуках матери, смахивающих на мучные лари, потрясло его, обидело до слез. И он, вывалив содержимое ларей на пол, долго стоял в ворохе лежалых вещей и кусков тканей, потерянной, Уничтоженный, оскорбленный мать.